Глава шестьдесят четвертая. Люсиндер. Президент Люсиндер поглаживал Верцинге Торинга. Он был в восторге. — Так что же, Меркосер, значит, у них получилось? — Да. Я своими глазами видел кассету с записью взлета и посадки этого Танатанафта. — Танатанафты? — Они так называют подопытных. По-гречески это значит «разведчик смерти» или что-то в этом духе. Президент прикрыл глаза и улыбнулся. — Неплохо, совсем неплохо, очень поэтично. Мне нравится, похоже на научный термин, но это даже хорошо. На самом деле Люсендер ликовал. Неважно, как их называть, некропилоты, смертолетчики, визитеры рая, смысл все тот же. Меркосьер пытался снова обратить на себя внимание президента. В конце концов, именно он организатор проекта и, стало быть, имеет все основания гордиться успехом. Доверяя, как и прежде, стратегии, которую разработала его жена, он решился сказать, «По сути, они такие же первооткрыватели, как разведчики новой Австралии». — О, да, меркася вы, наконец, ухватили мою мысль. Министр пытался объяснить, какие выгоды несет это открытие. Президент, обладающий невероятной дальновидностью, войдет в учебники истории. Люсендер подумал, вот оно, бессмертие. Ему поставят памятники на площадях, назовут улицы его именем. Он уже немало заплатил за это. Десятки погибших, почти сотня но ему удалось осуществить задуманное. Меркосьер прервал его мечты о славе. — Что делать дальше, господин президент?